Ранним утром следующего дня, по прошествии чуть более суток со знаменательного момента, когда Эдди Блок переступил порог главного управления полиции Нового Орлеана и поведал дежурным стражам порядка свою необычную историю, все уже замято, заметено и закрыто. Комиссар, поудобнее разместивший в своем кабинете, внимает рассказу Дежардена. На письменном столе между ними разложен странный набор амулетов, восковых человечков, пучков перышек, листьев бальзамина, воду талисманов уанга, среди прочего, включающих вкрапления ногтей, обрезки волос, запекшуюся кровь и растолченные до состояния пудры корешки, и позеленевших от плесени монет, отжатых у мертвецов, которые до последнего времени мирно покоились в могилах на местных кладбищах. Ничего подобного в этой комнате прежде не видывали. Теперь весь этот скарб — доказательство для государственного обвинения, которое предстоит тщательно разобрать, пометить ярлыками и надежно упаковать, пока не наступит время передать их в прокуратуру. «А вот это», — поясняет Дежарден, указывая на пыльный пузырек, — «сенька», по крайней мере, так сказал химик. «Это единственная, сколько-нибудь современная вещь, которую мы откопали у них. Обнаружили его в углу, в груди мусора, которая там копилась не один год. Что там делал Пузырёк, и зачем им понадобилось его содержимое у мани? «Постой!» — нетерпеливо прерывает комиссар. «Это вписывается в то, что мне вчера рассказывал Блок. Он заметил, что у него посинело под ногтями». а в глазах появилась желтизна. Как раз после инициации. Это вещество, похоже, как-то связано со всей этой чертовщиной. Наверняка ему каким-то образом умудрились вколоть эту смесь, а он даже не заметил. Улавливаешь мою мысль? Содержимое пузырька подорвало его ровно настолько, насколько им было нужно. Это был первый шаг. Блок по ошибке принял симптомы отравления за знак, будто у него в жилах в самом деле течёт цветная кровь. Инъекция сломила его неверие, вымотала психику. А им только это и нужно — заронить крупицу сомнения в его мысли. Всё остальное — самовнушение, которое продолжалось вплоть до настоящего момента. И, признаюсь, я думаю, что они провернули ту же штуку со статцем». Не думаю, что в нём было хоть на каплю больше цветной крови, чем в блоке. А то, что цветная кровь якобы передаётся через несколько поколений, чушь несусветная. Ну что ж, тянет Диш, поглядывая на собственные ногти с траурной каймой. Тогда я чистокровный Зулу, если судить чисто по внешним признакам. Владыка стражей порядка задерживает взгляд на детективе. И если бы жизненный опыт не научил комиссара держать протокольное лицо при любой игре, то в этот момент в его взоре можно было бы прочитать восхищение или, по меньшей мере, одобрение. «Несладко тебе пришлось, наверное, пока ты разыгрывал перед ними спектакль одного актера. Да не, мне вообще все до лампочки», — бесхитростно замечает Диш.